Погрешность Киплинга Гадкий утенок по имени Квентин, натерпевшись пинков и унижений от сверстников, чуть не сутками просиживает в темном кинозале, любуясь прыгучими ужимками Брюса Ли. Когда уже взрослый и знаменитый Тарантино заставляет уму Турман размахивать тяжеленным японским мечом пластая и шинкуя самураев в товарно-промышленных количествах, Он это делает даже не ради искусства, ради безумных, гениальных понтов. Это Запад, освобождаясь от своих мальчиковых комплексов, отвечает Востоку, я все равно круче. Когда епевец певец Якудза, Такеши Китано, на пафосном кинофестивале, нарушив свою драгоценную сдержанность, заявляет журналистам, я, конечно, знал, что Тарантино дерьмо, но не до такой же степени. Это Восток предупреждает, что его буддийское благодушие не безгранично. Мы привыкли цитировать к месту и не к месту стих Киплинга про Запад и Восток, что, дескать, вместе им не сойтись. Там, правда, Киплинг еще кое-что сказал. Но нет Востока и Запада нет, если двое сильных мужчин, рожденных в разных концах земли, сошлись один на один. В общем, два крутых кента конкретно схлестнулись, и мало уже никому не кажется. Считается, что азиат принимает мир в чистом виде, сидит в своей нише и мудро медитирует. А европеец-американец из кожи лезет, чтобы все переколбасить и перестроить под себя. Запад действует во имя сегодня и завтра. Восток размышляет про всегда. А реально что мы видим? Пока тарантированный Запад на нервной почве машет мечом хаттери Ханза, роняет ракеты на Кабул и патрулирует в Ираке, тихие восточные люди под шум винтов скупили на корню почти весь Голливуд и любезно оккупировали мою квартиру. Тут я бегло обозрел имущество и честно удивился. Телевизор Ташиба, фотокамера Никон, мужской дезодорант Кенза, печка LG, монитор Бэнк, диктофон Панасоник. Это не считая интимных записок Сей Сюнагон», и четырехтомника Акутагава Рюноска, который в тысячу раз ценнее, чем 500 томник всякого мураками. Пока я все это обозревал, на мой Самсунг позвонила одна слегка раскосая, с высокими скулами девушка, от которой я временами и местами с ума схожу, и задала простой животрепещущий вопрос. Сушки есть пойдем? Это на суши так называют. С едой тоже получается любопытно. Меня однажды соседка... По лестничной площадке реальная китаянка пригласила к себе на ужин. Наготовила всякие рисы, фунчозы, чего-то жареное на ребрышках, в кисло-сладком соусе. Положила на стол палочки и говорит, зовите меня просто Надя. Я говорю, Надя, а нет ли у вас вилки? Дает вилку, едим. Я спрашиваю, Надя, а вы сами-то пробовали когда-нибудь вилкой есть? Ни разу в жизни. Но сейчас попробую. Взяла, поковырялась так деликатно и говорит «Ужас! Тогда уж лучше двумя вилками!» И вместе им не сойтись, уже прямо категорический императив. Нет резона пенять автору на погрешность, но все же. Погрешность — это Россия, где они и сошлись, Запад с Востоком. Если существует некая загадка русской души, то она именно в этом, в нашей любовной вражде, в нашем кровосмешении. Вот только не надо мамуля трындеть про особый русский путь и о том, какие американцы плохие. Заработайте уже на чем то более полезном, чем любовь к родине, подлежащей обязательной сертификации. Антиамериканизм это зависть отстающих, не замечающих своей ущербности. И уж лучше южные Курилы слегка обустройте, чем японцев в наглости уличать. Такие мы, блин, западно-восточные, и ветры у нас дуют, какие-то южно-северные. И если хотим выразиться от всего сердца, то каждое третье слово получается не совсем нормативное, а каждое второе совсем не. Как у того древнерусского еврея, который столько в сердцах навыражался, что теперь его пол России знает наизусть. А он еще пожелал на прощание. Лишь бы счастлив был Ян, лишь бы кончила инь. Опять кажется нецензурно, но от всего сердца.